Глава ч е т в е р т а Осьминог остановивший время. Пол Дейтон уловил, как над ним проскользнуло что-то большое, и почувствовал, когда оно замерло. Он слегка повернул голову и увидел конец длинного щупальца, т я н у щ е г о с я вниз, как разворачивающийся флаг или чужой палец. Так, подумал он, ничего хорошего. Дейтон один из самых уважаемых в мире океанографов и морских экологов. Он работает в Институте океанографии Скрипса и известен своими работами, посвященными прибрежным антарктическим местообитаниям и морским экосистемам, расположенным вдоль скалистой береговой линии штата Вашингтон. Дейтон задокументировал экологические последствия чрезмерного вылова рыбы и является единственным человеком, который получил престижные премии Джорджа Мерсера. И У.С. Купера от экологического общества Америки. Страстно увлеченный своей областью науки, но в то же время невероятно скромный и нетребовательный. Дейтон часто бьет тревогу по поводу регресса естественной истории, уменьшения числа видов из плоти и крови и снижения числа традиционных исследований в области биологии, в частности зоологии, в пользу молекулярной биологии и биоинженерии областей. позволяющих за государственные деньги производить в лабораториях продукты, которые будут запатентованы исследовательскими университетами и профессорами для получения прибыли. Дейтон начал погружаться в 1950-х годах, используя самодельный воздушный резервуар. К 1960-м годам он перешел на заводской аппарат с одним шлангом, который не всегда был достаточно надежным. В то время он и еще несколько студентов Вашингтонского университета Часами не вылазили из воды, изучая морскую флору и фауну на дне Тихого океана. Одетые в примитивные гидрокостюмы, студенты нередко в одиночку спускались по скалам, входили в воду и спускались на глубину до тридцати метров, где уровень освещенности был весьма низким. Ныряльщики скользили по океанскому дну, охотясь за моллюсками или крабами для еды. А также собирая биологические образцы или наблюдая за морскими звездами, движущимися по океанскому дну подобно со звезде. и Дейтон сотни раз нырял с Игл Пойнта на островах Сан Хуан и никогда не чувствовал особой опасности. Но однажды, стоя на четвереньках, переворачивая морскую звезду и осматривая ее дрожащие ноги-трубки, он понял, что его баллон с воздухом почти пуст. Пора было уходить. Именно тогда он почувствовал ч ь е т о присутствие и поднял голову. Это был один из тех огромных северо-западных осьминогов, которые достигают 14 футов, 4,2 метра в поперечнике. Вспоминал он. Должно быть, он принял меня за краба. Внезапно меня накрыл осьминог. Когда он рассказывает эту историю, которую часто просят повторить внуки, его глаза расширяются. Он широко улыбается и мысленно переносится туда. Дейтон чувствовал, как присоски осьминога двигаются по его коже и с с л е д у я т тело. Осьминожьи присоски способны чувствовать вкус и запах. Осьминог может также видеть своей кожей, которая имеет рецепторы, связанные со светочувствительной сетчаткой. В статье о заглавленной глубинный интеллект Саймон Гомери пишет, что новые данные указывают на захватывающую дух возможность. Исследователи из Вудс Холл м о р с к б и о л о г и c a l к о й л а б о р а т о р и Морской Биологической Лаборатории Вудс Холл и Вашингтонского университета обнаружили, что кожа каракатицы Sepia officinalis, д в о ю р о д н а я сестры осьминогов, способны изменять цвет, содержит рецепторы, которые обычно находятся только в светочувствительной сетчатке глаза. Другими словами, головоногие моллюски, осьминоги, каракатицы и кальмары могут видеть кожей. Саймон Гомери Глубинный интеллект. о р и о н ноябрь-декабрь 2012 года. У каждого осьминога имеется около 500 миллионов нейронов, отвечающих за обработку информации. Почти столько же, сколько у собаки. Некоторые из этих нейронов располагаются в центральном мозге осьминога между глазами, но две трети находятся в его п о л у а в т о н о м н ы х руках или щупальцах. Как пишет один нейробиолог, рука осьминога снабжена собственным мозгом. В каком-то смысле Дейтон был схвачен разумом осьминога. Он сдернул с меня маску, а я вцепился зубами в регулятор и начал паниковать, пытаясь оторвать от себя его щупальца. Руки осьминога выглядят мягкими и хилыми, но это не так. Когда они сжимают вас, они напоминают сталь. Я думал, что вот-вот проиграю битву. По какой-то причине я полностью расслабился и позволил осьминогу потянуть меня вниз. После чего почувствовал, что она, похоже, это была самка, тоже немного расслабилась. Мои ноги были согнуты и касались дна, а потом я просто сильно оттолкнулся, и мы с осьминогом начали подниматься. Она обмоталась вокруг моей головы. Я заметил очень большой трехчелюстной клюв и прикрепленный к нему большой мешок с ядом. Клюв был прямо за моей голой шеей. Примерно через каждые 10 футов (три метра) я делал очередной глоток воздуха. Потом воздух кончился. Лицо осьминога повернулось вокруг моей головы, и она посмотрела на меня. Затем она медленно начала освобождаться из моих объятий. При этом мы все время смотрели друг другу в глаза, а потом мы вынырнули на поверхность океана. Осьминог и я недалеко от Игл Пойнта. Я снял маску и, сориентировавшись, снова надел ее. Тогда этот осьминог с огромными глазами как бы отстранился от меня. Она смотрела на меня, а я на нее. И по крайней мере в моем сознании мелькнула мысль, что мы что-то передали друг другу – интересы или уважение. Она медленно отодвинулась от меня, не прерывая зрительного контакта. Она начала превращать свои руки в нечто напоминающее крылья космического челнока. Это было самое красивое из всего, что я когда-либо видел в море. Когда она вытянула руки, ее большое тело р а с п л а с т а л о с ь в воде, и она а з скользила вниз. Затем Дейтон совершил необъяснимое. Он глубоко вдохнул и нырнул вслед за осьминогом и следовал за ней вниз, сколько мог, напрягая зрение, чтобы разглядеть ее в темноте. Уплывая, она все еще смотрела на меня. Помню, я подумал: мы заключили пакт о не нападении. Когда он рассказал мне эту историю, я был поражен и спросил: почему, едва поднявшись на поверхность, вы совершили такое? Он сказал, что не знает причины своего поступка. Но я помню, что чувствовал в тот момент нечто сверхестественное, ъ даже духовное. Это воспоминание до сих пор согревает меня. Следуя за осьминогом в темноту, он почувствовал себя частью чего-то большего, чем он сам или осьминог, и время перестало существовать. Искажение времени. Наше восприятие масштаба, пространства и времени зависит от контекста. Авторвестернов Луи Ламур. Однажды в интервью рассказал мне об ощущении, связанном со временем, которое он использует в своем творчестве. В мгновение сильнейшего стресса вы видите все с невероятной ясностью, сказал он. Сердце колотится, в крови бурлит адреналин. Я бывал в подобных ситуациях и пытаюсь вернуть это состояние, как актер, вспоминающий свое прошлое. Он откинулся на спинку стула. Некоторые из нас думают, но все мы чувствуем. Клюв осьминога помог Дейтону перейти в это состояние, но опасность не единственное условие, приводящее к искажению времени. Встреча с муравьем или одноклеточным не угрожает нашей жизни. Морской ёж не пугает, если мы не знаем о его яде. В каком-то смысле к а ж д ы й из этих животных, как и осьминог Дейтона, живет в зоне сверхестественного ъ времени. Каждый день собаки напоминают нам, что длительность и темп времени на Земле относительны. Идея о том, что один собачий год равен семи человеческим, в лучшем случае, является упрощением. В молодости собаки взрослеют быстрее, чем люди, а в конце жизни они стареют медленнее, чем мы. Жизнь искажает время по собственной прихоти. Парадоксально, но животные могут казаться нам одновременно привычными и совершенно чужими, и контраст этих двух крайностей изменяет наше представление о реальности. В тем г н о в е н и е Дейтону казалось, что он знает об осьминоге все, хотя тот и оставался внушающий благоговейный трепет тайной. Встреча с осьминогом похожа на встречу с разумным инопланетянином, пишет Питер г о т ф р и Смит, дайвер и профессор философии Центра аспирантуры Университета города Нью-Йорка. Это самое подходящее описание для существа с восемью мозгами, тремя сердцами и голубой кровью. Не следует забывать, что у этой суперпиявки имеется 32 сегмента мозга, два репродуктивных органа и девять пар яичек. Это животное, которое может пользоваться инструментами, разрабатывать сложную стратегию и, возможно, даже изменять информацию, закодированную в его собственных генах. Даже если мы никогда лично не столкнемся с конкретным животным, знание о его существовании во Вселенной трогает нас, изменяет и заставляет ощутить трепет. В 2017 году в новостях широко обсуждалось сообщение о том, что ученые обнаружили гренландскую акулу в возрасте 512 лет, а это означает, что акула должна была родиться в 1505 году. Позже эта история была опровергнута Минди Вайсбергер, пишущей для Life Science, которая сказала: а п р и д е р ж и т е к о ней». В отчете исследования утверждалось, что акулы потенциально могут дожить до 512 лет. Самыми старшими из обследованных были особи возрастом 335 и 392 года. И в любом случае, добавил Вайсбергер, как бы долго они ни жили, гренландские акулы даже близко не дотягивают до долголетия гидры вида пресноводных полипов, скромных беспозвоночных, которые регенерируют свои собственные клетки и могут жить практически вечно. Но не будем ограничиваться отдельными животными. Взаимосвязь всего живого, пока оно живо, порождает ощущение вечности, что само по себе является измененным состоянием. В 2018 году исследователи обнаружили обширный комплекс из 200 миллионов конических термитных курганов, занимающий территорию равную примерно площади Великобритании. Возраст их составляет около 4000 лет. Насекомые за тысячелетия перекопали почву. Количество которой эквивалентно четырем тысячам великих пирамид Гизы. Это скрыто от горизонтального обзора растительностью, но можно увидеть с помощью Google Earth. В своем СС 1937 года под водой Рэйчел Карсон описывает жизнь известникового ила. В воде на глубине от ста до полутора ста морских саженей. Одна сажень 182 сантиметра, который покрывает почти треть океанского дна. Здесь. пишет она мы видим голодные стаи планктонных животных растущих и размножающихся на и з о б и л ь н о й растительности и становящихся добычей к о с я к о в рыб в конце концов все они вновь растворяются распадаясь на составные элементы когда этого требуют неумолимые законы моря отдельные элементы теряются из вида чтобы снова и снова включиться в различные воплощения своего рода материальная бессмертие Общаясь с отдельными животными и растениями, мы ощущаем прикосновение к более широкой паутине жизни, даже когда это кажется зловещим или карикатурным. В книге м о р е к о р т е с а «Бортовой журнал» Джон Стейнбек пишет: «Океан без его безымянных чудовищ был бы подобен сну без сновидений». Понимание животного на самом глубинном уровне не делает его менее таинственным, но открывает н а ш и сердца непознаваемому и в некотором смысле божественному. На момент создания этой книги изучение благоговейного восхищения человека миром природы было сфокусировано в основном на исследованиях влияния погоды, сильных штормов и упирающихся в небо деревьев, а не на наших взаимоотношениях с животными. Но исследователям известно, что у людей может возникнуть это волшебное чувство в з а и м о с в я з и с миром, даже когда они видят следы или другие признаки присутствия дикого животного, или когда любимая собака встречает их у двери. Или когда бурное море выносит на поверхность своих обитателей. Джон Джонс, бывший калифорнийский издатель и бизнесмен, взял свою семью в лагуну Байя, где собираются мигрирующие серые киты. Крупный китенок, подталкиваемый матерью, вынырнул на поверхность сначала в нескольких футах, а потом практически рядом с их маленькой лодкой. Глаз у него был огромный. Рассказывал мне Джонс, и когда мы семьей заглянули в него, мы разрыдались. Это было удивительно. В одном г н о в е н и е соединились коллективное благоговение, глубоко личная сопричастность и встреча с непостижимым. Они решились войти в мир кита посредством единой среды обитания сердца. Возвращение о щ у щ е н и я чуда. Мало у кого есть ручной кит или осьминог, но каждый день мы сталкиваемся с каким-то существом, не похожим на человека, неизвестным или привычным. Изменение восприятия жизни может произойти в любой момент. При встрече с насекомым, которое покажется нам гигантом, или это будет недельный щенок, или бережно переправляемая в море крошечная черепашка, мы можем частично раскрыть их тайны при помощи прочитанной статьи, книги, просмотренного документального фильма или даже ролика в интернете. Но физически и эмоционально самое поразительное и глубоко личное ощущение чуда может породить только личный опыт общения с другим живым существом. Я говорю это, зная системы верований аборигенов, которые считают всю материю одушевленной, а также учитывая теорию Гей, согласно которой все живые организмы взаимодействуют с окружающей их неорганической средой, регулируя систему всей планеты. Однако большинству из нас трудно смотреть в глаза земле в одиночку. Это возможно, когда мы очень молоды, но постепенно, по мере взросления, эта способность постепенно угасает. Вновь обретенная трансцендентная связь с другим животным осуществляет своего рода перезагрузку. Наша сегодняшняя ситуация требует глобальной перезагрузки. До сих пор наши н т е л л е к т и даже инстинкт самосохранения оказывались недостаточно мотивированными для сохранения дикой природы. Не хватает чего-то одновременно старого и нового. Джоанна Вайнинг, эмерит профессор, обозначение для профессоров, которые в связи с преклонным возрастом освобождены от исполнения своих ежедневных обязанностей. Статус эмерита неравнозначен статусу пенсионера. Из лаборатории исследований человеческой природы или Нойского университета, Вурбана, Шампейн. Много р а з м ы ш л я л а о нашей роли в семье животных. Статья, опубликованная в 2003 году в журнале Human Ecology Review, она описывает посещение семинара для детей с аутизмом и нарушениями развития, на котором в качестве терапевтических животных использовались дельфины, золотистый ретривер и скат манта. Хотя использование пойманных дельфинов и других диких животных для лечения человека подвергалось критике, туристическая индустрия продолжает поощрять людей плавать с дельфинами. в качестве формы направленной терапии или само лечения. Однако использование диких животных, содержащихся в неволе, не то же самое, что жизнь в непосредственной близости с животными в дикой природе. Наука лишь недавно обратилась к психологическим и социальным преимуществам последнего варианта. Организаторы этой сессии пошли на многое, чтобы подчеркнуть тот факт, что в этих программах не было никакого волшебства, пишет она. Любимым занятием детей, которое терапевты использовали для поощрения желательного поведения, было приготовление пищи для дельфинов, что давало им возможность копаться руками в ведрах с рыбой. Несмотря на то, что терапевты не хотели, чтобы у родителей были ложные ожидания, и даже несмотря на то, что они пытались поддерживать психологическую строгость т е р а п е в т и ч е с к о г о процесса, по крайней мере частично успех программы можно было бы приписать магии связи человека и животного, заключает она. Точно так же Луиза Шоула, профессор колледжа архитектуры и планирования при Университете Колорадо, описывает магию встречи человека и животного как чувство единения между собой и кем-то другим, молчаливое интуитивное осознание могущества окружающего мира и нашего собственного могущества. Вайнинг осторожно замечает, что слово магия подразумевает не нечто сверхъестественное, а скорее чувство благоговения и удивления. которые часто сопровождают такие пиковые переживания, которым присоединяется любопытство. Ученые избегали изучения этой магии во взаимоотношениях человека и животных. Почему? Потому что магическое сознание не поддается рациональному объяснению, пишет Вайнинг. Следовательно, рациональный мир исследований также склонен игнорировать его или отвергать как иррациональное. По той же причине до 1970-х годов ученые игнорировали изучение эмоций у других животных. Тем не менее, сегодня процветает изучение эмоций, как количественное, так и качественное. И Вайнинг предлагает а н а л о г и ч н о е и с с л е д о в а н и е источников магического переживания и их влияние на людей. Благоговение — более безопасный термин, чем магия. Психолог Абрахам м а с л о у определяет благоговение как м о м е н т н а и высшего счастья. и удовлетворение. Он пишет: во время пикового переживания человек ощущает дезориентацию в пространстве и времени, трансцендентность своего эго, самоотречение. Он чувствует, что мир д о б р прекрасен и желанен. Усиливается восприимчивость, чувство умиротворенности и смирения, ощущение того, что неразрешимые ранее противоречия и двойственность преодолены или имеют решение. Появляется ощущение того, что он счастлив. Удачлив или облагодетельствован высшей силой. Со времен Маслоу изучение этого состояния благоговения стало очень популярным. В 2003 году в с т а т ь е в журнале Cognition and Emotion, познание и эмоции, психолог Джонатан х а й т работавший в то время в Университете Вирджинии, и д а ч е р Келтнер из Калифорнийского университета в Беркли описали б л а г о г о в е й н ы й трепет как моральное, духовное и эстетическое переживание. соответствующая верхней грани удовольствия и страха. Благоговение — это то, что мы чувствуем во время или после встречи с чем-то неожиданным, что стимулирует чувство необъятности мира и возможности. Например, звуки грома или д у ш е щ и п а т е л ь н о й музыки, ощущение бесконечности во время молитвы или медитации. Или, как пишет Кельтнер, когда переживаешь чувство святости во время медитации или молитвы, когда смотришь на большой каньон. Прикасаешься к руке рок-звезды вроде Иги Попа. По счастливой случайности однажды я сидел рядом с Иги Попом, щеголявшим голым торсом, в киоске по чистке обуви в аэропорту. Оглядываясь назад, я могу сказать, что не заметил в себе никакого всплеска благоговения. х а й т и Кельтнер подтверждают характеристику Маслоу, определявшего благоговение как состояние трансцендентности, как мотивирующий фактор щедрости, доброты и надежды. По их утверждению, событие, вызывающее благоговейный трепет, может быть одним из самых быстрых и мощных факторов личностного роста и источником преобразования. Испытывая благоговейный трепет в присутствии дикого животного, большинство людей ощущает, что они вышли из своей зоны комфорта, и в то же время испытывают восторг от ощущения чуда. А на некоторых даже н а х о д я т парадоксальное и глубокое чувство умиротворения вскоре после встречи с черным лисом на Аляске. Я в одиночестве бродил по берегу озера в горах неподалеку от Сан-Диего. Утренний воздух только начинал теплеть. Я увидел на берегу двух стервятников, которые ковырялись в мертвом карпе. Я развернул лодку и с помощью бесшумного электромотора подплыл поближе. Оказалось, это были не стервятники, а большие б е р к у т ы Долгое время я курсировал вдоль берега всего в шести метрах от б е р к у т о в Я смотрел, как они смотрят на меня. Я их сфотографировал. Один из них взлетел и сделал круг высоко над моей головой, а затем вернулся к своей трапезе. Я осмотрел. Берку ты ели, не обращай на меня внимания. Снова и снова их головы опускались к карпу, затем поднимались, останавливаясь, чтобы посмотреть на меня. И в этот момент я почувствовал нечто такое, что впервые испытал, когда был мальчиком, и затем ощущал много раз, но так сильно никогда. Не могу говорить за Беркутов, но предпочитаю верить, что эта встреча таила в себе очень важную истину. Вернувшись домой, я сказал своему младшему сыну: «Кем бы я ни считал себя, это не так. Тот, кем я был в те моменты, тем я и являюсь на самом деле. И у меня нет слов, чтобы объяснить это, за исключением того, что в такие моменты невозможно чувствовать себя одиноким».